при своем молодом друге, на восемь лет моложе Александра, ту же роль руководителя, которые в его собственной жизни сыграли Ляпонс или Лилассань. И вот уже он дает герцогу Шартерскому специальные уроки своей театральной эстетики. Должен сказать, что разговор наш развивался причудливо, переходя от искусства к художникам, от пьесы к актерам, и что обсуждение качеств мадемуазель и бурбие мадемуазель Луизы Депро, мадемуазель Александрины Нобле и мадемуазель Леонтины Фей было не менее серьезным, чем обсуждение Генриха III или Христины. не Нетрудно предположить, что теоретический курс сопровождался практическими занятиями за кулисами комедии францесс, и что гомосексуализм молодых людей укреплялся благодаря любовным связям с одними и теми же дамами – Юрджинии Бурбье и Луизой Депро. Либеральная пресса не дает покоя правительству, образуется союз легального сопротивления налогов. К открытию парламентской сессии угроза нависает над головой короля. Ходят слухи о перевороте, который готовит Полиньяк. Палата отвечает декларации, составленной Руге Коларом и подписанной 221 депутатом оппозиции. Этот адрес 221 утверждает право французов на вмешательство в решение общественных проблем. Он вручен Карлу 10-18 марта. На следующий день палата распущена. На фоне этой взрывоопасной политической ситуации заканчивается последнее пригодовление к премьере Христины, назначенное на 30 марта. Четырьмя днями раньше в театре «Амбигюкомик» показывает пародийную пьесу «Господ Кармуша», «Де Курси и «Дюпети». «Тристина» или шаё «Сюрянь» и «Шарантон» — трилогия без вступления и продолжения, весьма способствующую рекламной шумихе вокруг детища Дюма. 29 марта Сулье присутствует на генеральной репетиции До этого они не виделись с Александром ровно год. Тем не менее, бывшие друзья горячо расцеловались. Сулье хвалит Христину. Прекрасная вещь. И хотя в некоторых своих частях грешит несовершенством техники, сама техника индивидуальна. Затем он предупреждает Александра о готовящейся против пьесы интриги, в борьбе с которой Александр рассчитывает на друзей и, и на клакеру из кружка. Сулье качает головой. Этого недостаточно. Пусть Александр даст ему 50 мест в партере, и он явится в сопровождении рабочих своей деревообделочной фабрики Александр без колебания дает ему места. Но не без некоторого беспокойства, поскольку не далее, чем несколько месяцев назад в том же зале и с тем же названием пьес Сулье было освистан. И вдруг вместо того, чтобы способствовать успеху, он вовлечет его в подобную же катастрофу. Канальи, рутинеры, дураки, цирюльники, они ничего не смыслят, ничтожество. Жеманец в отель «Де Рамбуе. В часов вечера три удара. К началу шум неописуемый, пролог невозможно расслышать. и своей ложи Александр не теряет Сулье из вида. По знаку хозяина 50 пролетариев суетятся в партере в восторге от дополнительной возможности насолить буржуям своим видом, острыми локтями, грубыми башмаками и овацией артистам. Чуть затихает. Можно снова начать пролог, черт побери, этого сулье. Битва продолжается 5 часов. Монолог Сантинелли Асвистан.